Глава 131. Инста-сделки. Помимо развития Вайтвилл, я продолжал активно тусоваться на сцене в качестве спикера. Так, одна из дочерних компаний Сбербанка «Деловая среда» в декабре позвала меня прочитать лекцию для ее клиентов в главном офисе Сбера на Кутузовском проспекте. Позднее с этой командой я провел мастер-классы в Вологде и Череповце. Приглашали меня выступить и разные вузы. По энергетике юные студенты отличались от прожженных предпринимателей. Если ребятам становилось неинтересно, они значительно быстрее уходили в телефоны. На лекциях в универах я спокойно мог использовать сленговые молодежные словечки, что вызывало мгновенный отклик у аудитории, отличая меня от заунывных скучных теоретиков. Для ребят я был своим. Так, за несколько лет я провел лекции по маркетингу, упаковке бизнеса и предпринимательскому мышлению, в высшей школе экономики, ГИМО, финансовом университете – «Бауманки» и «Плешки». Продолжались мои лекции и на масштабных мероприятиях бизнес-молодости, а также разных предпринимательских форумах. Так, например, я выступал с темой про регламенты и управление на 20 тысяч человек в Олимпийском в рамках правительственного форума «Трансформация». Каждый раз во время выступления я, конечно же, не забывал показывать свой Инстаграм. За 2017 год количество подписчиков на моей страничке перевалило сначала отметку в 60 тысяч, Потом ненадолго зависла в районе 70, а к январю 2018 года на меня уже было подписано 80 тысяч человек. Параллельно с ростом аудитории увеличивалось и количество личных обращений в Директ. Подписчики задавали вопросы о покупке квартиры, загородного дома или спрашивали об аренде офиса в Сити. Я оперативно отвечал на все сообщения, уточняя номер телефона и переключая потенциального клиента на одного из экспертов Вайтвилл. Получая от меня заявку, брокер заводил ее в нашу crm систему с тегом «От Олега». Мои подписчики покупали с нами как небольшие квартиры за 10-15 миллионов для инвестиций или для детей, переезжающих на учебу в Москву, так и солидные лоты в Хамовниках за 70-100 миллионов рублей. Были среди обращений и запросы на апартаменты в Сити в бюджете от 30 до 70 миллионов. Самой большой загородной сделкой с моим клиентом из Инстаграма стала продажа участка в поселке Николина на Рублевке за 145 миллионов рублей и апартаментов на Новослободской за 140 миллионов рублей. В конце года я получал от отдела маркетинга отчет, в котором можно было увидеть, какое количество сделок мы подписали с клиентами из моих социальных сетей. Так за 2017 год мои подписчики купили с экспертами Ватил недвижимости на 330 миллионов рублей. Это составило 20% от общего объема продаж компании. В 2018 мы подписали таких сделок уже на 440 миллионов, а годом позже на 650 миллионов рублей. При этом пропорция моих сделок в общем объеме продаж компании снижалась и в 2020 году составила всего 5%, что я воспринимал как положительную динамику. Компания не зависела от меня и от трафика, пришедшего из моих соцсетей. Агентство недвижимости обычно открывают не профессиональные предприниматели, а бывшие брокеры, решившие работать самостоятельно. В телефонной книжке у них уже есть какая-то база клиентов. Они сами ездят на показы и только изредка с барского плеча передают своим сотрудникам интересантов с бюджетами, с которыми не хотят возиться сами. Они же забирают себе самых жирных клиентов, чем вызывает негодование команды бизнес такого агентства в значительной степени зависит от продаж и адекватности этого главного брокера. Но когда ты работаешь с клиентами, то в этот момент ты продавец и не можешь одновременно с этим выполнять задачи собственника бизнеса. В одну единицу времени мы можем сидеть только на одном стуле. Либо продаем, либо управляем, либо работаем над маркетингом, либо нанимаем персонал. Так работает наш прожектор внимания. Он не может одновременно залить светом все области. Больше всего Я не хотел, чтобы продажи в Вайтвелл как-то замыкались на мне. Поэтому с первого дня решил передавать всех клиентов брокерам, ведь закрытые сделки – их продукт, а мой – отлаженная, развивающаяся компания с довольными сотрудниками, клиентами и растущей прибылью.